Положение женщины в браке. Дама, высшее создание, твой прелестный гнев лишает многих радости меня. Заслужу ли сострадание? Только слово молви нежно, от тоски меня охраня, скорбь мою ты отпугни, чтобы мужеством весёлым я твои наполнил дни. Вольфрам фон Эшенбах. Перевод Гребельный. Времена и правила менялись, и если у германцев существовал обычай, по которому муж приносил выкуп за жену и после полностью её обеспечивал, неудивительно, что и супружество в этих землях воспринималось как сделка. При этом варвары в VI веке сочитались браком по своим собственным законам, отличным от древнеримских или христианских. Например, они имели несколько жён, которые между собой различались статусом. Григорий Турский пишет: У короля-хлотора от разных жён было 7 сыновей. Когда король был уже женат на Ингунде и любил её одну, она обратилась к нему с просьбой, говоря: "Мой господин, сделал из своей служанки то, что хотел, и принял меня на своё ложе. Теперь для свершения полного благодеяния, пусть мой господин король выслушает просьбу своей служанки. Я прошу о том, чтобы вы удостоили выбрать для моей сестры вашей рабыни". уважаемого и состоятельного мужа. Этим я не буду унижена, но скорее возвышена и сумею еще более преданно служить вам». Король, недолго думая, отправился к означенной девушке и, найдя ее достаточно привлекательной, женился и на ней. Женщина при таком положении дел не могла развестись с мужем, и если он не отпускал ее добровольно, оказывалась в статусе чуть более высоком, чем домашняя рабыня. Однако обычаи менялись, и пришло время, когда невеста уже могла войти в дом мужа, принеся с собой приданое. Если речь идёт о богатой наследнице, в качестве такого приданого выступали земли с замками и деревнями, пассивными площадями, озёрами, лесами, реками, горами и прочим. В таком случае и отношение к подобной невесте уже было не как к рабыне, которую муж покупает у её семьи, Таким образом, положение супругов постепенно начинало выравниваться, и женщина получала право претендовать на роль спутницы жизни и партнера. После появления таких понятий, как минны и культ прекрасной дамы, в женщине начинают увидеть не только приложение к земельному наделу или иному достоянию, но даму, которую необходимо любить и оберегать, существо нежное, возвышенное и и способные привнести в быт холостяка гармонию. А если дама считается набожной, добродетельной и сердобольной, если она помогает церкви и щедро раздает милостыню, слава об этой сеньоре разносится за три девять земель. Часто женщина сохраняла свое преданное, живя доходами со своих имений или банковских вложений. Если им с мужем приходилось расстаться, она не оставалась нищей и имела возможность передать имеющей сегодня её по завещанию своим детям. В легендах мы очень часто встречаемся с таким понятием, как благородная хозяйка замка. Это свидетельствует о том, что вдова или лишившаяся родителей девица при определённом стечении обстоятельств могла сохранить за собой имущество семьи, а значит, с этой дамой приходилось считаться. Интересно, что в середине XII века Когда возникает такое явление, как куртуазные отношения к женщине, и трубадуры ставят идеалы миньне и культ любви и почитания прекрасной дамы на первое место, увеличивается количество освящённых церковью союзов, что способствует стабилизации положения женщины в обществе.